Глава 10. Я высадила Марго у дома. Аникеева была не в себе, вела себя рассеянно, словно только что кольнулась хорошей дозы героина. Сегодня я никуда выходить не буду, сказала она напоследок. Так что можете располагать собой как вздумается. Завтра вам позвонят. И дверца моей машины громко хлопнула. Я честно дождалась, пока спина несчастной Марго исчезнет в проеме двери, и поехала к себе. Мне очень хотелось вернуться к Кириллу, но я решила дать себе небольшую фору. Меня так и подмывало снова оказаться в его квартире, но я велела себе выдержать хотя бы полчаса, для того, чтобы мои мозги окончательно прояснились, и я смогла здраво рассуждать. И еще я боялась, что влюбленность в Кирилла помешает мне сосредоточиться с намерением разобраться в том странном ощущении, которое нахлынуло на меня в его квартире. С другой стороны, я опасалась, что придя я к Кириллу, во мне возобладает инстинкт ищейки, и вместо того, чтобы предаваться с Кириллом радостям общения, как физического, так и эмоционального, я буду тупо сидеть на кухне, смоля одну сигарету за другой и анализируя свои ощущения. Впрочем, скорее всего, я буду пытаться переместиться то в плоскость влюбленной женщины, то в плоскость частного детектива, и не достигну успеха ни в одной из этих одинаково важных для меня сейчас ипостасей. Нет уж. Лучше поехать к себе домой, немного подождать, потом позвонить Кириллу и А это что еще такое? Кажется, судьба оказалась расторопнее, нежели я предполагала, и решила сэкономить для меня время и преподнести неожиданный подарок. В окне автомобиля я увидела фигуру Стеллы, которая безуспешно пыталась отбиться от двух бомжеватого вида молодчиков. Эти парни преграждали ей путь и явно были нацелены на ее набитые сумки. Впрочем, не исключено, что их планы были более глобальны, и они были бы не прочь попользоваться не только награбленной добычей, но и самой пострадавшей. Дело происходило в тупичке возле безлюдного отрезка улицы рядом с полуснесенным домом. Отлично, обрадовалась я. У меня появляется прекрасная возможность и помочь человеку в трудной ситуации, и таким образом войти к нему в доверие. Ну держитесь, гады, сейчас я вам покажу. Я поддала газу и вырулила прямо на газон, бросила автомобиль возле забора, ограждающего бревенчатый каркас, предназначенного на снос дома. Успела я как раз вовремя. Один из мерзавцев потрошил сумку Стеллы, вываливая на землю свёртки с продуктами и женским бельём, а другой, навалившись на извивающуюся девушку, пытался задрать ей юбку. Моё появление не вызвало большого испуга. Тот, который трепыхался на стелле, пытаясь проложить дорогу своему хозяйству, едва оглянулся, а второй, завидев меня, ограничился угрожающим криком. Будь на моем месте обыкновенная женщина, она быстренько бы ритировалась, в лучшем случае бросилась бы к телефону, который был расположен в минутах в десяти езды от этого места. Но я немного отличаюсь от рядовых граждан, скажу без ложной скромности. С точки зрения здравого смысла, начать, конечно, следовало бы с человека, копающегося возле сумки, но мне хотелось помочь Стелле, и я решила поменять местами объекты моего интереса. Для начала я подскочила к насильнику и с размаха заехала ему носком ботинка между ног. Благо он стоял на четвереньках. Тот взвыл как раненый кабан и ткнулся лицом в испачканный глиной сапог Стеллы. Та еще пуще, как будто ей в сапог забралась мышь. И одним движением выдернула сапожок из-под головы завалившегося человека. И лишь потом вскочила на ноги, прижавшись к стене. У вас когда-нибудь били в пах? Это очень неприятно, уверяю вас. И больно, и психологически как-то неприятно, особенно мужчинам. Разумеется, хочется человеку помочь. Вот амбал, бросив добычу, бросился на подмогу своему корешу. Первое, что он сделал, это попытался ударить меня сзади, подобранный на бегу с слегой. Но размахивался он слишком долго. Йо вернулась и, дождавшись, пока деревяшка врежется в бесполезном замахе в стену, на секунду блокировав руки нападающего, врезала ему ногой по почкам. Тоже, конечно, неприятно, но не так страшно, как между ног. Я дала ему даже немного очухаться, чтобы он хотя бы попытался закрыться от моего следующего удара. На этот раз другой ногой в область коленного сустава. Не закрылся. Зачем тогда вообще лез в драку? Не понимаю я этих мужиков правослова. Амбал с раскрасневшимся лицом, рухнул передо мной на колени, как будто собирался объясняться в любви. При этом он не прекратил своих попыток хоть как-нибудь меня уязвить и попытался схватить меня руками за талию, чтобы повалить на землю, используя тяжесть своего тела как последнего оставшегося у него оружия. А ведь я уже было решила, что с него достаточно. Хм. Пришлось врезать еще раз каблуком в кадык. Для этого я проделала замысловатое па, повернувшись на одной ноге вокруг собственной оси. Рук маратя в него мне по-прежнему не хотелось, но вот теперь-то он точно угомонился. Как же поживает наш неудачливый насильник? Что, уже пытается приподняться? Похвально, похвально, бедняга. Да с такой рожей и правда остается только по поразвалинам баптизкать. Нет бы подстричься побриться на дискотеку сходить для тех, кому за тридцать. Глядишь, и привалила бы удача в виде полногрудной официантки или жаждующей крепких мужских объятий орфистки. или какого-нибудь работника социальной защиты. Так нет же, лень себя в порядок приводить. Вот и получаешь, после этого башмаком по яйцам и ещё жалуешься. Да-да, именно жалуешься. Ты что ж себе позволяешь? Ты на что руку подняла? Принялся укорять меня немытый громила, прижимая ладони к своему паху. Не руку, а ногу, поправила я его. Скажи спасибо, что жив остался. Спасибо, разъярилась моя жертва. Да я тебе сейчас такую спасибо устрою, всю жизнь на лекарство работать будешь. И вот вам благодарность за преподанный урок. Вместо того, чтобы тихо-тихо ползком покинуть поле битвы, этот тип принусился в схватку. Вернее, ему так только казалось. До схватки дело не дошло. И он успел сделать лишь два шага по направлению ко мне, сжимая огромные кулачищи готовы сокрушить мой хрупкий череп. Приучились ногами махать, понимаешь? Эти слова, кажется, были для него последними. Во всяком случае, на сегодняшний день. Вряд ли я смогла бы свернуть ему шею всего одним ударом. Тыльная сторона моей ладони, крепкая как камень, врезала ему по подбородку так, чтобы придать его башке верное направление, которое сугубил следующий удар локтем той же руки. Два удара в одном. Лучший способ отрешиться от проблем на неопределённое время. Можно было бы написать в рекламе. Кажется, все таки что-то хрустнуло от второго удара, но когда я наклонилась над распростёртым у моих ног телом и пощупала руку, пульс еще трепыхался. А воз и решила я. С таким телосложением наверняка акклимается. А если и придется немного поваляться в больнице, то оно и на пользу. Ты в порядке? Бросилась я к стеле, которая по-прежнему подпирала своими лопатками бревенчатую стену с ободранными обоями. «Да, да, все хорошо, пробормотала она, поднося руку к лицу и поправляя сбившуюся на глаза прядь. Только голова кружится, как будто вот-вот в обмороку пойду. Ой, и ноги прям ватные. Пошли ко мне в машину, там есть аптечка, скомандовала я. Держи меня под руку и старайся не концентрироваться на своих ощущениях. Просто иди. Один шаг, другой. Ну вот и славно. Я усадила Стеллу на переднее сиденье, сунула ей под нос флакон с нафтарёмом и сбегала за сумками. Бросив их на заднее сиденье, я уселась за руль, и внимательно посмотрела на домработницу Аникееву. Стелла начинала понемногу приходить в себя. Так. Сейчас у нее будет истерика, а потом захочется поговорить. Это очень даже меня устраивает. Поехали ко мне, приведешь себя в порядок, предложила я и резко взяла с места, надеясь, что Стелла не успеет отказаться. Так и случилось. Пока до нее доходило, что к чему пришло время разрыдаться, и тут она уже не контролировала ситуацию. На все про все хватило 10 минут. Но я приехала домой раньше, высчитав время так, чтобы остатки слез пришлись на мою кухню, и Стелла не вспомнила бы вдруг, что ей нужно срочно возвращаться к Аникеевым. Поддерживая девушку под локоть, я втащила ее к себе в квартиру, и велев скинуть одежду, усадила в ванну. Потом заставила ее в профилактических целях выпить 30 граммов коньяка. Пока Стелла отмокала, я сварила кофе и прибралась на кухне. Девушка должна чувствовать себя не только в безопасности, но и с известным комфортом. Когда сморкающаяся Стелла появилась на пороге кухни, я уже заканчивала колдовать над бутербродами. По ее глазам я поняла, что Стелла не прочь восстановиться и закидать свой стресс едой. Семга, икра, хорошая солями, кофе с коньяком, пирожные и сигареты. Чего еще желает человеку, счастливо избавившемуся от грабителей и насильников? И Стела не устояла перед соблазном. Она, конечно, вздохнула на предмет того, что уже и так непозволительно задерживается. Но хозяев все равно еще нет, пробормотала она так, будто от моего одобрения зависели ее дальнейшие действия. А со стиркой я потом разберусь. Да и ужин уже приготовлен. Ну так и садись, придвинула я ей кресло. Перекусишь, а я тебя потом заброшу. Отсюда ехать минут десять не больше. Ободravenная такой перспективой, Стелла с удовольствием присоединилась к трапезе. Аппетит у нее был что надо. И я поняла, что Стелла привыкла бороться с переживаниями чисто гастрономическим путем. Метод, что и говорить, опасный для дамской талии, но очень действенный. После второй дозы коньяка последовало третье, где-то между шоколадом и пирожными. И теперь, когда Стелла не только окончательно успокоилась, но и порядком размякла, ее можно было брать голыми руками. Что я и не преминула сделать. Должна же я получить хоть какую-то компенсацию за свой подвиг, кроме резонного спасибо. Стелла, кстати, тоже почувствовала всю правомочность моих расспросов и отвечала на них без обиняков. Я продолжила свои экскурсы в жизни семейства Никеевых и смогла выудить новую информацию, которая по своей значимости перекрывала предыдущую по объему. И как только таких гадов земля держит, возмущала Стелла, вспоминая про мужиков, пытавшихся ее ограбить и изнасиловать. Вот не понимаю я баб, которые с такими живут. Не понимаю и все». кому-то нравится, пожала я плечами. Я бы вот не смогла. А некоторые очень даже могут. Со значением посмотрела на меня Стелла. Прям не знаю, стоит ли говорить. Только между нами, Лады. А О чем речь? Утюжки твои, Евгения Александровны, хахаль имеется. На вроде этих, кого ты вырубила? Поведала мне Стелла о кипяни "Да ты что!" ужаснулась я. "Неужели такой же вот ободранный?" "Ну что ты? Нет, конечно," возразила Стелла. "Но если на эти ходыжку прилично надеть, то ведь тоже мало что изменится, правда?" я согласно кивнула. "Одевается он прилично," продолжала Стелла прихлебывая кофе. "Хотя типичный уголовник, у него это на роже написано." Да как же она с ним встречается, недоумевала я. Муж что ли не в курсе? Я тебе так скажу, Женя, задумчиво произнесла Стелла. Я их не понимаю, не понимаю все тут, особенно Василия Андреевича. Такой значительный мужчина, и с лица и по положению, а позволяет ей этой корове вести себя как и вздумается. Да, сложно все у них, сочувственно поддакнула я. Наверное, им так удобнее ей это точно удобнее, с ненавистью произнесла Стелла. При нем она как кукла, глазками хлоп-хлоп, ручки вот так на груди сложит. Вась, ты не забыл, что мне нужна новая шляпка? Вась, этот циртук кофе давай больше заказывать не будем, у меня глазное давление. Можно подумать, Василию Андреевичу одна забота на свете вникать в ее капризы. Мне вот что удивительно, что этот ветеран в ней находит. Вот в чем загвоздка. Ветеран? Ну, приятель ее» объяснила Стелла. Кликуха у него такая. А как по-людски зовут, не знаю. Может, и вправду ветеран, только не отечественная, конечно, а с Афгана или там Чечни. Так ты его видела? Один раз на улице вместе с Евгенией в машину садились. Она потом за полночь домой явилась, вся потрёпанная и в глазах такой блеск, ну знаешь, да, который ни с чем нельзя перепутать. Во как, с пониманием произнесла я, подливая ей еще кофе. И что же, часто они встречаются? Не дома ведь, наверное. «Еще бы, усмехнулась Стелла. У нее для этого особый день предназначен, по понедельникам, как часы исчезают к обеду, а домой заявляется после полуночи. А у ее мужа в этот день совещание, так что он еще позже приходит и сразу к себе. Вот такая семейная жизнь. Но я ведь тебе еще не все рассказала. Куда уж больше? Да ты слушай. Евгения-то не с улицы этого ветерана подобрала. Отбило что ли у кого? Но спросила я и попала в точку. А то, с оттенком зависти вздохнула Стелла. У Маргариты и отбила!» «Нифига себе, присвистнула Яш, подпрыгнув на табуретке. Жизнь так, как иногда поворачивается. Стелла прямо млела от своего рассказа. Нарочно не придумаешь, выходит этого уголовника то сначала Марго подцепила? А Мачиха, не будь дура, и отбила. Всё так, подтвердила Стелла. Но тут уж Маргона Евгению прямо волком смотреть стало. У них раньше-то не всё гладко было, а тут вообще. Война? Ну, не война, замяла Стелла. Но друг дружки они бы глаза точно выцарапали. А тут ещё Наталью убили. Подлила я масло в огонь. А Маргона-то сказать, держится так, будто смерть матери её и не касается. Железная девка, восхищённо отозвалась Стелла. Хватка у неё бульдожья. Вот только приятеля своего не удержала. Видать, матчиха еще круче по Так что вот такая семейка. Стелла начала закругляться. Она уже в третий раз посмотрела на часы и нехотя переводила взгляд за окно. Пора ей было идти. Да и я, в общем-то, выведала все, что хотела, и даже более того. Оставалось все разложить по полочкам и приняться за дело всерьез. А что уж из этого выйдет? Посмотрим.